Глава 13 13.1. Достойный подарок. Десятник Ирчин. Выйдя из портала, я застал просто ужасающую картину. Инсектоиды-ратники громили небольшое войско гоблинов. Топтали, рвали и даже успели подъесть несколько прямо на ходу. Как это могло произойти, понять было решительно невозможно. И ладно бы руководил войсками какой-нибудь молодой сопляк, в принципе, не соображающий в военном деле. Но я лично наблюдал, как хитер и непредсказуем бывает сотник Ацев в принятии тактических решений. А сейчас это позорное бегство превратилось в не менее позорное избиение. Ну что стоило сгруппироваться в плотный строй и прикрыть солдат барьером, а затем сжечь столпившихся инсектоидов? У меня даже возникло желание бросить войско, которым руководил отцев прямо сейчас. Попросту дезертировать. Но я засомневался. Остаться в мире мертвых или рвануть обратно через зеркальную рябь в мир безумных жуков. Мои тяжелые раздумья прервал оглушительный хлопок, рассыпавшийся поверхности зеркального марева. И выбор отпал сам собой. Да и слишком радикально это решение было для меня в тот момент. Но, с другой стороны, поведение сотников меня чрезвычайно напрягало и не сулило ничего хорошего лично для меня. Глядя, как сильно облепили жуки-ратники позиции старших офицеров, я решил собрать еще немного опыта, а может и карт навыков в секторе их поля зрения, полностью перекрытым телами монстров. Но не успел этого сделать, потому как, осмотрев округу, увидел свой трусливый десяток. Пройти у них оказалось больше всех. Но вот мозгов, как и всегда, им явно не хватало. Я рванул в их сторону, надеясь успеть. И вот, наконец, они обернулись и увидели несущихся по их следам жуков-ратников. Опасность осознали мгновенно и приготовились броситься в рассыпную, что в принципе верно. Молодой маг тем временем решил ударить зарядом молнии. Но, как всегда, бестолково... Прямо в самый защищенный участок. Ну что стоило прицелиться в переднюю лапу? А ведь на такой скорости инсектоид мог даже сломать ее при падении. Уже на бегу я начал кричать, что есть сил, чтобы Леур поднял щит. Расстояние было приличным, и он вполне мог меня не услышать. Но все же великий Антерос сегодня был на их стороне, и жуки-ратники врезались такие в барьер. Их совокупной силы не хватило истощить резерв мага, и твари решили наброситься на более легкие цели. А я тем временем перешел на шаг и собирался вернуться к своему первоначальному плану, а именно добить несколько раненых жуков.